Глава 16 Отец и учитель. Отец ничуть не изменился с того момента, когда мы виделись в последний раз. Все такой же горделивый и пронзительный взгляд, слегка нахмуренные брови, плотно сжатые губы и никакого сопровождения. Впрочем, я ничуть не сомневаюсь, что среди народа, фланирующего по центральной площади, есть как минимум с десяток другой его гвардейцев. Папа смотрит на меня пристально, словно надеясь что-то разглядеть. «Здравствуй, отец. Приветствую я его, чуть склонив голову. Не ожидал тебя встретить». «Решил сделать крюк и проведать тебя». Стараясь казаться невозмутимым, отвечает родитель, но я вижу, что он напряжён. «Еду от армейской ставки на реке Ториэль». «Ясно. Я не знаю, что сказать. Спросить, как дела? Банально». Узнать о ситуации на фронте не слишком красиво после всего, что произошло. К счастью, отец быстро избавляет меня от этих размышлений. Не желаешь пообедать? Давай. Мы оба чувствуем себя не в своей тарелке, когда садимся за угловой стол, отделённый от остального зала перегородкой на втором этаже в хозяйке и гусе. И пока не приносят еду, удивительно быстро, словно заранее знали о нашем визите, молчим. Как у тебя дела? Спрашивает отец ту самую банальщину, о которой я думал, и этим невольно вызывает у меня улыбку. По-разному. Пожимаю плечами. Не все получается, как хочется, но в целом неплохо. Неужели? А я слышал совсем другое. Так зачем спрашиваешь? Раздраженно бросаю я, отламывая утиную ножку. Просто хотел услышать от тебя правду. Отец пожимает плечами и откладывает столовые приборы. «Хэлл, объясни, зачем тебе эта магия?» «При всем моем уважении к отцу рассказать правду я ему не могу, но, отвечая, все же нисколько не вру. Я ведь уже говорил после той охоты. Она нужна мне, чтобы сражаться с тьмой и ее порождениями. Одной стали для этого недостаточно. Лучше ты мне скажи, почему так не хочешь, чтобы я стал магом?» Он щурит синие глаза, «всматриваясь так, будто хочет залезть мне в душу». «Ты слишком жаждешь этой силы, Хелл», — медленно говорит он. «Каждое слово падает, будто тяжелый камень». А разве не видел, что бывает, если сойти с тропы?» «Я не такой», — надеюсь, сын. «Иначе бы разговаривал с тобой, иначе». «Но даже так, неужели за последние полтора месяца ты не понял, что магия не для тебя?» «Я говорил с преподавателями и ректором, ты в классе экспектации, да еще и в числе худших. Твои одногруппники уже чему-то научились, а ты не продвинулся ни на йоту. Неужели думаешь, что что-то изменится дальше?» «Изменится», — отвечаю твердо, стараясь не обращать внимания на пренебрежение в тоне отца. «И очень скоро». «Да ну». Он прищуривает глаза. Когда тебя в следующий раз прижмёт трибунал, не смотри на меня так. Неужели ты думал, что я об этом не узнаю? Но ну, тогда ты знаешь, что они ошиблись. Произнеся это, я внимательно изучаю реакцию отца, хотя сам нервничаю. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы провести неприятные параллели: килаур, в которого превратился медведь на охоте, и пробуждение магии во мне. Тёмное проявление в среднем городе и интерес трибунала к моей персоне. Ни там, ни там не было никаких доказательств в том, что виноват я, но... Мой отец далеко не глупый человек и наверняка подозревает больше, чем говорит. Только вот я не представляю, что творится у него в голове и что он собирается делать со всей этой ситуацией. Но надеюсь, что ничего. Пока я учусь в академии, на меня распространяются законы магов, а я не могу представить, чтобы родитель пошёл против закона империи». Стоит об этом подумать, как по спине пробегает холодок. А что, если он добьется моего исключения? Связей у него много. Может и подергать за ниточки. Но даже если покину Академию, все равно не получу ответа на главный вопрос. Почему он так не хочет, чтобы я был магом? Почему? Неожиданная догадка пронзает сознание, и мне становится не по себе. А вдруг он подозревал о том, что во мне может проявиться тьма? и поэтому так радовался, что я оставался бесталанным до своего совершеннолетия. Но с чего бы ему это вообще подозревать? Все наши предки были светлыми. Или это ложь? Похоже, отец знает о происходящем куда больше, чем говорит. Я могу спросить его об этом только в одном случае, если признаюсь, что во мне скапливается тьма, но боюсь его реакции. Боюсь того, что он может в таком случае сделать. Отец ненавидит темных. Он полжизни положил на борьбу с ними, убил многих чернокнижников, разбил наступающие войска Ирандера и одолел его самого. Был героем империи, пусть и отошел от дел сразу после моего рождения. Как он поступит, когда узнает, что в его сыне бушует темная магия? Ошиблись. Отец кивает. Иначе бы мы с тобой здесь не сидели. Но неужели тебе мало проблем? «Прошу тебя, Хелгар, оставь эти ребяческие мысли. Сильного мага из тебя не выйдет. Даже среднего не получится. Ты добьешься куда больших успехов, став военным». Вопрос с твоим поступлением в Академию Дагора уже решен, и... «Я не могу, отец», — перебивая его. «Прости, но не могу. Ты сам учил меня не бросать начатые дела на полпути. Я принял решение и не отступлюсь». Несколько мгновений отец пристально смотрит на меня, — явно недовольный, а затем говорит, чеканя слова. «Не отступишься, вижу. И по закону я не могу заставить тебя передумать, пока ты студент Академии. Что ж, это твое право. Но в таком случае знай, никакой поддержки от меня ты не получишь». «Я и без нее прекрасно справляюсь». «Да неужели?» — хмыкает отец, откинувшись на спинку. Его синие глаза сверкают закипающей злостью. И не пользуешься моим именем, чтобы остановить ломающего тебе пальцы и щейку? Да только оно избавило тебя от массы проблем с детьми аристократов, которые не признают в своей среде пустышек и ни на что не способных выскочек. Знаешь, сколько дуэлей тебя ждало бы, если бы эти щенки и их отцы не боялись, что за тебя заступлюсь я? Мои щеки начинают гореть. Я чувствую, как кровь приливает к лицу. «Я сам в состоянии ответить за свои поступки, и от своего решения не отступлюсь!» «Отлично!» — рявкает отец, ударяя по столу кулаком. «Раз так, то с этого момента ты лишён всех привилегий, денег и поддержки. И пусть каждый знает, что в этом городе и этой академии ты сам по себе!» «Ну и прекрасно!» «Я горячусь и понимаю, что говорю лишнее, но остановиться уже не могу». Злость на отца, который в своей обычной манере требует беспрекословного выполнения своих приказов, выплескивается помимо моей воли, принимая облик слов. «Заодно и вовсе отрекись от меня! Переживать не стану!» «Раз так освободи моего отца!» — повышает голос родитель, — в котором мать тебя так удобно устроила. «Сегодня же заберу вещи, и ноги моей там не будет!» Отец открывает рот, чтобы сказать что-то еще, но от чего-то осекается. На краткий миг его взгляд становится отсутствующим, а я не собираюсь ждать его дальнейших слов. Резко встав, выхожу из-за стола и, не попрощавшись, спускаюсь на первый этаж, а затем и вовсе покидаю заведение. Проклятье! Он снова завёл старую шарманку. И ведь явно что-то знает или о чём-то догадывается, но его и раньше об этом спросить было проблематично, а уж теперь, после всего, что я натворил... На несколько мгновений я задумываюсь, не вернуться ли обратно и извиниться, но затем лишь качаю головой. Гордость, страх, невозможность признаться в истинной причине своей упертости — все это мешает, как следует объясниться с отцом, а мои доводы он и слушать не желает. Стараясь заглушить мрачные мысли, злость на родителей и себя, я сразу отправляюсь в тенистые сады. Собираю вещи и, прихватив с собой найденную в тайной комнате книгу, Окончательно решив, что она мне еще пригодится, не касаясь ее руками, заворачиваю в толстую материю, прячу в сумке, затем запираю тайную комнату и ухожу. Курт провожает меня задумчивым взглядом. Я устраиваюсь в ближайшем к академии постоялом дворе. Цена слегка кусается, но денег у меня хватает. После разговора с отцом я решаюсь сосредоточиться на своем обучении. Раз уж он обрубил для меня все возможности, вплоть до использования своего имени, нужно сделать все, чтобы меня не вышибли из академии. К сожалению, все те практики и техники, которым нас обучал профессор Атрай, по-прежнему мне не помогают. Еще два дня я провожу, зарывшись в учебнике и бесконечно медитируя. Пытаюсь вспомнить и применить моменты со своим восприятием и тот навык, который позволил мне истургнуть излишки тёмного проявления из тела, но всё без толку. А между тем день промежуточного экзамена неумолимо приближается, и я отчаиваюсь настолько, что не вижу ни одного варианта, кроме как обратиться за помощью к таинственному незнакомцу, живущему в книге. Так что, заперевшись в снятой на декаду комнате, я достаю из сумки толстенный фолиант, кладу его на стул и... Четверть колокола не решаюсь прикоснуться к древней книге. Она вызывает во мне смешанное чувство. Страх, интерес, воодушевление. Я понимаю, что на данный момент этот артефакт — моя единственная возможность получить хоть какие-то знания. Все же Берингар, живущий в ней, очень, очень старый маг. К тому же сам предлагал помощь. Любопытство и отчаяние берут верх. Выдохнув, я берусь за обложку — переворачивая её и даже не замечаю, как комната на постоялом дворе растворяется, сменяясь уже знакомым мне залом. Не проходит и одного удара сердца. «Рад тебя видеть, мой юный друг!» — произносит Берингар, стоящий в нескольких шагах напротив. «Значит, ты всё же решил вернуться?» мак одет так же, как и в прошлую встречу. Пегая борода аккуратно зачесана вниз, на морщинистом лице ярко выделяются синие глаза. Ты сказал, что я могу прийти, если потребуется совет. Именно так-то, Скалор? Я вопросительно поднимаю бровь на это непонятное обращение. Так в мое время называли тех, кто только начинает постигать дар Аула. В мое время это называют магией, говорю я. А что такое Аула? беренгар тихо смеется. «Не что, а кто? Боги, ну и ну!» Кажется, я провел здесь слишком много времени, и во внешнем мире многое изменилось. Ауле — тот, кто даровал нам силу менять мир. — Скажи, беренгар когда ты жил? — Человеком, из плоти и крови, — спрашиваю я, но мой собеседник только качает головой. — Так дело не пойдет, Тоскалор. Если ты пришел поговорить или спросить совета, то я жду от тебя хоть какой-то любезности. Если хочешь, чтобы я поделился с тобой мудростью, нужно предложить что-то взамен. И что ты хочешь? Я слегка напрягаюсь, готовый выйти в любой момент. Сделка неизвестно с кем, с неизвестной ценой меня не устраивает, но и за помощью обратиться больше не к кому. Для начала имя. Чтобы я знал, как к тебе обращаться. Спокойно пожимает плечами Сейнарай. Некоторое время я молчу, обдумывая происходящее, а затем киваю. «Меня зовут Хелгар», — Беренгар хлопает в ладоши. «Рад знакомству, Тоскалор Хелгар! Хорошо, что ты не пытаешься обмануть меня снова. Это говорит о том, что в море твоего недоверия есть капля разума. А может, и больше. И теперь я могу спросить о том, что меня интересует?» «Ну, разумеется», — снова смеется маг. «Надеюсь, когда я тебе помогу, ты расскажешь мне, в каком мире и времени ты живешь». «Гонят ли еще на бродячих островах пьяный мед? Где сейчас летающие камни Тирры? У меня столько вопросов, ты даже не представляешь! Торчать тут не знамо сколько времени — настоящая пытка! ну давай по порядку. Я дал тебе обещание помочь, а слово нужно держать. Итак?» Он взмахивает рукой, и рядом с нами появляются два удобных кресла с высокими спинками. «О чем ты хотел поговорить?» Я сажусь на предложенное место и собираюсь с мыслями. В прошлый раз ты сказал, что мой дар развит, как у маленького ребёнка. Что я плохо образован, изломан. Это правда. Я научился слушать свой источник, когда оказываюсь в бою или... Когда мне страшно, но... Не могу коснуться его просто, когда захочу. А мне нужно научиться этому. И как можно скорее. Беренгар смотрит на меня, прищурив глаза. И только? И только?! переспрашиваю я рассерженно. «Я понимаю, что ты жил очень давно, и магия тогда была совсем другой, но сейчас...» Ах! Раздраженно взмахиваю рукой, не зная, как объяснить Сейнарай проблему. «Я не об этом», — мягко улыбается маг. «Просто удивлен, что тебе нужно учиться этому». «А как же иначе? Сначала учишься чувствовать источник, затем контактировать с ним, а уже после постигаешь тонкости...» Меня перебивает громкий и звонкий смех. «О, боги!» — хохочет беренгар и качает головой. «И этому нынче обучают тоскалоров? Ну и ну!» «Почему ты смеешься?» «Потому что то, о чем ты говоришь, — природная составляющая любого владеющего, и она не требует обучения. Достаточно знать четыре правила. Удивительно, что тебе их не рассказали, но теперь становится понятно, почему ты такой... неопытный. Ты... ты расскажешь мне эти правила? Разумеется. Помощь Тоскалору — прямая обязанность любого Сейнарай. Я просто удивлен, что ты их не знаешь. Впрочем, о методах обучения в твоём мире мы ещё поговорим, если захочешь. Но сейчас... Хм... «Как я понимаю, твоя главная проблема в том, что ты слышишь свой дар Аула только когда оказываешься в бою или когда тебе страшно. Это плохо. Эмоции и контроль крайне дурно уживаются. Первое, что нужно сделать, — отринуть тревоги, радость, любые внутренние волнения. Хладнокровие — единственный верный союзник с Эйнарай. Научись гасить эмоции. Их жар может на корню сжечь твои начинания». Жалость к себе и другим, ощущение чужой боли, страх, ненависть, желание помочь — все это мешает концентрации, а в определенные моменты может и вовсе лишить тебя сил и энергии. Я удивленно смотрю на Берингара. Это в корне отличается от того, что в нас вдалбливают в академии. Хромой настаивает, что мы должны искоренять из себя только негативные эмоции и сосредотачиваться на позитивных во время медитаций. На желании помочь ближнему, жалости, защите слабых. По словам профессора Атрая, это, в купе с мудреными схемами, которые показывают, как можно зачерпнуть энергию из источника, должно нам помочь получить контроль над энергией и, более того, заложить предрасположенность к определенным школам магии. Но о том, что нужно полностью отринуть эмоции, я слышу впервые. «Это же невероятно! Почему такое мне самому не пришло в голову?» Попробуй прямо сейчас. Сейнарай снова совершает пас с рукой, и рядом с нами на полу появляются большие мягкие подушки. Сёдь, закрой глаза и дыши. Ровно, глубоко. Попытайся очистить сознание от любого беспокойства. Дыхание поможет тебе в этом. Я меняю кресло на подушку, сажусь на ней и скрещиваю ноги по-халифатски. Легко сказать о эмоции У меня их столько, что задание кажется невыполнимым. Изабель, с которой я никак не могу поговорить откровенно, выплески, трибунал, ссора с отцом, пропавший алхимик и якобы ничего не понимающий Турмунд, грозящие отчисления из Академии... «Слишком много думаешь, Хелгар», — раздается голос Берингара, севшего напротив. «Я даже отсюда слышу вибрации твоих суетливых мыслей. Успокой сознание». Не бойся, здесь тебе ничего не грозит. Тебе некуда спешить, времени много. Дыши. Его глубокий голос, как ни странно, успокаивает меня. Он напоминает рокот ручья, бегущего по камням, и через некоторое время я слышу только этот звук. А затем понимаю, что это энергия, которая непрерывно и равномерно курсирует по моему организму. Хорошо, ты успокоился и сам освоил второе правило. Представил энергию Аула даже без моей подсказки. Это облегчит взаимодействие с ней. Не радуйся, оставайся в спокойствии. Теперь тебе нужно облачить эти образы в мысли. У тебя есть воля, которая может взять влагу твоего ручья, о котором ты думаешь. Научись управлять им. Ускорь течение или замедли его. Где-то в подсознании появляется вопрос — Как Беренгар видит, что именно я представляю, но я отметаю его за доли секунды, не желая отвлекаться от медитации. Впервые все получается настолько просто и легко. Образ ручья продолжает курсировать в мыслях, но теперь он разрозненный. Я представляю, как бурные воды бегут по энергоканалам организма и ощущаю приятное покалывание под кожей, там, куда их направляю. А когда представляю, как течение ускоряется, покалывание усиливается. «Прекрасно!» Голос Берингара продолжает вести меня. «У тебя всё получается. Теперь нужно принять самое главное. Важнейшая часть работы с энергией — осознанность. Умение управлять собственным телом, разумом, сознанием — неотъемлемая часть работы с Эйнарай. Только контроль над собой позволит направить силу вовне. Твоё спокойствие...» Твоя фантазия и твоя воля должны объединиться и полностью подчиниться тебе. Соедини их и направь течение ручья наружу. Представь, что вода струится из твоей ладони. Когда я ощущаю в руке влагу, не выдерживаю и открываю глаза. И вскрикиваю от радости. Из ладони выплескивается поток воды. Не слишком мощный, но полностью осязаемый. Меня захлёстывают эмоции, и вода мгновенно исчезает. Беренгар, сидящий напротив, качает головой. «Эмоции, Хелгар, эмоции. Стоит тебе увидеть простую трансформацию, как радость заставила тебя потерять контроль. Помни первое правило. Всегда». «Я...» Голос трясётся от осознания того, что я только что сделал. «Запомню». «Попробуем ещё раз?» спрашивает Сейнарай, и я с улыбкой киваю.